«Командующий 11-й армией, генерал-лейтенант Гловацкий. Псковское озеро». Затянулось пребывание в роли Робинзона. Задумчиво пробормотал Гловацкий, глядя на темнеющее небо, которое заволакивали тучи. Однако погода к дождю, пусть летнему, короткому, но пожары притушит. Ох, как не кстати. Дымы не дают лаптежникам вольготно бомбить. Николай Михайлович скрипнул зубами от злости. Канонада с юга уже стала непрерывной, и, несмотря на дальность расстояния, все громче. Даже если взять в расчет, что звуки над водой разносятся далеко, это наводило его на тревожные мысли. «Что ты говоришь, Коля?» «Слышишь, как гремят там взрывы. Немцы пытаются прорвать наш фронт силами всех дивизий, а их у фашистов с десяток. А мы тут на острове торчим». Софушка. Хотя, не скрою, доволен этими сутками, любовь моя. У нас с тобой настоящий медовый месяц вышел. Пусть и в один день в купе со свадебным путешествием и приключениями. Для кого-то на свою тощую германскую задницу. Все чудишь, Коленька? Две теплые руки обняли за шею. Женщина прижалась к его спине. Чудишь? Интересное слово какое. И озеро это Чудским называется. Наверное, от чудес. Ты ведь никаким был, Коля. Так быстро от контузии никто оправиться не сможет. Это я тебе как врач говорю. А ты смог, что невероятно. Вот и думаю, что эта вода для тебя вроде живой оказалась. Вот и не верь после этого в сказки. Да я сам не верю в то, что со мной здесь случилось. Ощущение, будто два десятка лет с плеч сбросил. Водой словно все болячки смыло. Сердечко даже не ёкнуло. Ребра не болят. Да мысли шаловливые в голову постоянно лезут. Юность вернулась, Софушка. Право слово. Словно прожитых в горести всех этих лет у меня и не было. Словно второе рождение. Он чуть повернул голову и, закрыв глаза, нашел я приоткрытые губы, распухшие от лапзаний. Они долго целовались, позабыв про все на свете. Вот только война постоянно напоминала о себе неумолкающими взрывами на которые влюбленные пока не обращали сейчас внимания. Я сегодня так счастлива, мой милый. Софья с блаженством на лице вытянулась на теплом прогретом за день песке. Впервые такой ощущаю себя желанный, особенно когда ты смотришь на меня. Не наелся еще, Софушка. Головацкий хмыкнул и жадно оглядел свою любимую, затем вздрогнул. Все же ярость желания и возможности организма сильно различны. Тело, однако, нуждается в отдыхе. Принялся надевать синие генеральские бриджи с двойным лампасом, изрядно потрепанные, хотя Софа старательно их почистила, тщательно зашила и даже наложила заплатки на рваные места, приводя в порядок. Днем Николай Михайлович рискнул догрести на лодке к затопленному в неширокой протоке гидросамолету, хотя сам сильно опасался крокодилов. Впрочем, рептилии повели себя вполне таки пристойно, Выев у своих жертв мякоть, твари бултыхнулись в воду и уплыли к островам, что виднелись на отдалении. Гловацкий вздохнул тогда с нескрываемым облегчением. Все же добираться до МБР, зная, что рядом эти чудовища, пусть и сытые, занятие не для слабонервных экстремалов. А так все обошлось, относительно, конечно. Лодка, на которой приплыли гитлеровцы, оказалась резиновой, с парой весел и отправились с Софьей в недалекое плавание, настороженно вглядываясь в прозрачную воду. Потопить их унылый ковчег, даже пропороть накачанные баллоны, рептилии могли запросто. Пилоты погибли еще в воздухе. Фашистские истребители прошлись смертоносным свинцовым ливнем по кабине и носовой части фюзеляжа, где была пулеметная турель штурмана. Чистое везение, что их с Софьей пулями не попятнали хотя на фанерной обшивке отсека виднелась россыпь пробоин. Подфартило невероятно, право слово. Погибших летчиков в две ходки перевезли на берег, а там, поплевав на ладони, Николай Михайлович отрыл на бугарке неглубокую могилу. Парней похоронили, отдав последние воинские почести. Генерал трижды выстрелил из старой русской винтовки, ставшей его трофеем от злосчастных эстонских инсургентов. Забрали медицинскую сумку Софьи, Борт поел из парочки банок тушёнки и пачки совершенно размокших галет. Как он, не обыскивал отсек, но фляжки с водкой или спиртом не нашел. А должна она быть у летунов. Во всех историях про ВВС присутствовала. Видимо, есть исключения из правил в этой жизни. Позаимствовал только свернутую в рулон тельняшку, да еще теплую куртку, только одну. Все остальное было буквально залито кровью убитых пилотов. К его большому разочарованию у гитлеровцев продуктов в лодке не имелось, только фляжка шнапса, где болтыхалась на стакан и то неполный, да плитка шоколада. Последний он скормил Софье, несмотря на ее гневные протесты. Пришлось даже приказать в шутливой форме. И главное, стал обладателем двух пачек трофейных сигарет, эстонских, со странным названием «Вана Томас». На небольшой картонной пачке изображен в каске ландскнехта средневековый вояка, то ли с флюгером на древке, то ли с очень замысловатой секирой, видимо, для ритуальной рубки мяса. Заодно вытащил из кармана зажигалку и коробок спичек. По старинной казачьей традиции победителю принадлежит имущество поверженных им врагов. Гловацкий в одночасье стал владельцем целого арсенала из двух винтовок, пистолета-пулемета МП-38, Вальтера, кинжала и парочки отличных ножей, которыми можно хлебушек порезать и человека пырнуть. купе с порядочным боекомплектом, отличным биноклем, самым настоящим цейсом, компасом и швейцарскими часами. Последние генерал тут же надел на запястье, его собственные были разбиты при обстреле. А вот записная книжка немца вызвала самый живейший интерес, и с помощью Софии он довольно быстро разобрался в карандашных каракулях. Обычная войсковая разведка у немцев, как оказалось, была поставлена очень серьезно. На западном побережье Псковского озера, которое называли Пейпус, уже развернули несколько постов наблюдения за кораблями русской военной флотилии и наведение на них Люфтваффе. Из пяти-шести человек каждый, причем двое немцы, командир и радист, а в обеспечении местные коллаборационисты. Николай Михайлович пристально посмотрел на далекий берег, прикинул, что трех оставшихся врагов, пусть и непрофессиональных диверсантов, для него все же многовато. К тому же нужно ждать ночи и туда плыть, по сути, на обум, Да и вряд ли наблюдательный пост остался на месте. Судя по всему, погибшая утром группа засекла падение самолета и поплыла брать в плен летчиков, если те выжили. А так как она сразу не вернулась, то их подельники вряд ли будут искушать судьбу и дожидаться русских катеров с десантом в ночных сумерках. «Снова летят, Коля!» Голос Софьи вывел его из размышлений, и Николай Михайлович сразу укрылся в густых зарослях, куда уже юркнула женщина. На большой высоте показались три двухмоторных истребителя «Мистер Шмидт-110», силуэты которых до да изжоги надоели в псковском небе. Штурмовали любую цель, что попадалось пилотам Геринга на глаза. Причем третий раз за день проходят над озерной гладью, разыскивая себе жертву. Это, кстати, и стало основным мотивом для отказа от намерения дойти до Устья Великой на веслах. Вроде и недалеко, верст 10-15, но утопят сразу. Лучше ночи дождаться. В том, что его будут искать, генерал Гловацкий не сомневался. Но исключительно с воды, катерами и ночью. Днем Псковское озеро полностью закрыто врагом для советских катеров и самолетов. А вот сталинских соколов чьи подвиги вся страна громогласно воспевала до войны, в небе он не видел еще ни разу. Ни тупорылых ишаков и чаек, ни остроносых ястребков Яковлева или не менее знаменитых Мигов. В Синеве летели бомбардировщики СБ, что отчаянно атаковали германские колонны автомашин и танков, замерших на дорогах перед псковскими дотами, становящихся обреченными на заклание и жертвами стремительных мистершмиттов и падавших на землю в клубах дыма и пламени. «Ох, ну разве так можно с людинами-то? Заткнись, салага зеленая, цапляющая, чтобы на генерала такой думать. Не видишь на песке отпечатки лап? Смотрись, немощь бледная!» Гловацкий усмехнулся. «Надо же, какой наблюдательный боцман, вот глазастый!» Живо сообразил, что человек какой бы ярости ни находился, но так порвать тела зубами не сможет». В американских вестернах кавалерия на холмах всегда приходит на выручку в самом конце. Так и тут она припожаловала в сумерках в виде КМ, малого катера. На русском флоте завсегда отличались смекалкой. Николай Михайлович даже глазам не поверил, увидев чапающий вдоль островов катер с несколькими деревцами на палубе, затянутый маскировочной сетью. Такой плавающий островок среди прочих, к которым стоит прижаться поближе, и от настоящих уже не отличишь, если долго не присматриваться. А выкормыши Геринга вряд ли настолько наблюдательны, раз морякам до сего часа удается их обманывать столь нехитрыми уловками. Вот только встречу нельзя было назвать радостной. Нет, конечно, явно взбодрились, найдя на островке искомого всеми генерала. Однако, обнаружив в камышах трупы, вот уже четверть часа травили обед всем экипажем с характерными стонами и причитаниями, Парни совсем молоденькие, смерти в глаза не видели, тем более в таком жутком обличье. Матросиков трое, до четверка курсантов. Все семеро позеленели, как жабы, и сейчас нуждались в помощи Софьи. А вот командир катера, которого Николай Михайлович сразу окрестил для себя боссманом, больно колоритный типаж, оказался много крепче их. Лет так за 50, небольшой росточка, но крепенький, усы, как у маршала Буденного, Целые усище правослово. Лихо заломленная бескозырка со старорежимной лентой с золотистыми буквами «Баян». Вот он сейчас и припожаловал к дымящему трофейной сигаретой главацкому, раскачиваясь при ходьбе, как свойственно старым морским волкам. «Присаживайся, старшина». Николай Михайлович хлопнул ладонью по траве. На бугре было сухо. «Вот, покури. Зрелище, как я понимаю, не всем по вкусу пришлось. Благодарствую, ваше происход... Виноват, товарищ генерал. Да уж, видел я в жизни чудес, но такого... Моряк сглотнул, закурил предложенную сигарету, потряс головой и пытливо посмотрел на генерала. И произнес всего одно слово. Крокодилы? С чего ты взял? Головацкий с интересом посмотрел на моряка, Старый служака только усмехнулся ему в ответ и медленно заговорил, негромко, стараясь, чтобы не услышали матросы. «Я, товарищ генерал, на озере с молодых ногтей только на 10 лет перерыв случился, когда царю служил. Даже в гражданскую войну в здешних местах мне воевать пришлось. Дядька у меня этими чудищами занимался, интерес к ним имел. Вот только бывалые люди не говорят о них». «Почему?» Ристов так дядьке и сказал. «Что ты, народ, будоражишь ними, о крокодилах? Они нам что, жить сильно мешают? Вот понаедут чиновники, тогда всем худо станет». Да и видели их последний раз старики еще до отмены крепостного права. Перебили тварей давным-давно, еще до того, как поляки наш Псков осаждали, при Иване Грозном. Больно досаждать стали. Из реки лезли, людей и скотину рвали. Дядька в летописи про то нашел записи. У нас в монастыре хранились. Вот народ поднялся, а всем миром и твари подчистую извели. С тех пор они на глаза и не попадаются. Я только два раза слышал от знающих людей, что на островах их следы видели. Но давно это было. Когда? Николай Михайлович стал одолевать нешуточный интерес. «Забрало», как говорят. Он неожиданно вспомнил. Один из сибирских писателей в его время целую книгу написал о разных странностях на бескрайних просторах бывшей великой страны. Был там и рассказ о крокодилах, чуть ли не слово в слово повторяющий то, что сказал сейчас старый моряк. «И еще до той войны с германцами я как раз на побывку домой пришел. А тут лапищу сразу узнал. Мне рисунок следа дядька показывал». «Вы не мака зарезали, товарищ генерал. Да отволокли к чухне...» На горле разрез от ножа. А тех раньше положили, судя по всему. А крокодилы свеженинку любят, как говорили. Они германцу все лицо выели, смотреть жутко. А вот эстонцам меньше досталось. Так, мякоть с них оторвали, но кровью все залито. И следов много оставили. Вы их видели, товарищ генерал? Гловацкому стало плохо. Но нет подробностей. «Выходит, пока мы с Софией миловались, крокодилы вернулись и погрызли унтера. Твою мать! Они же могли и на нас напасть, пока в сладком дурмане пребывали. Как же это я прошляпил. Труп отволок, но ведь не слышал, как туда выползли твари снова и трапезничали. Какие они хоть с виду? На крокодилов похоже, старшина. Только окрас, не столько зеленый, а коричневый. Хвост короче, морда тупая». Но зубов до хрена. Лапы у них чуть длиннее, шустрые рептилии. И вот что странно, глаза вроде белые. Оно и есть. Их так и называли в ранние времена. Чуть белоглазые. И озеро от чудищ. Чудским. А эстонцев прежде чуди не называли? Называли, но не прижилось. Так обычно чухонцами. Чухной больше а эстонцами лишь недавно, после революции. «Какие будут нам приказания, товарищ генерал?» Старый моряк встал, ожидающе посмотрел на Гловацкого. Тот тоже поднялся, стряхнул ладонью пепел со штанины. «Про чудищ не пиши в рапорте, не поверят. Можешь указать, что это были обычные крокодилы, мол, с зоопарка бежали. После войны с тварями разбираться будем, сейчас не до них. Но когда самолет поднимать станете...» «Гранаты в воду не бросайте. Они вроде сытые, не нападут. Укажи просто. Генерал Гловацкий фашистов убил. Это правда. И лишнее писать не стоит». «Так точно, товарищ генерал. Так и своей команде прикажу». «Они там вроде у тебя проблевались. Тогда пошли в Псков. Время не терпит. Каждый час дорог».